Людмила Петрушевская. Жила-была женщина, которая хотела убить соседского ребенка. Рассказы. «В случае в Сокольниках», читает Роза Хайрулина. В начале войны в Москве жила одна женщина. Муж ее был летчик, и она его не очень любила, но жили они неплохо. Когда началась война, мужа оставили служить под Москвой. и эта Лида ездила к нему на аэродром. Однажды она приехала, ей сказали, что вчера самолет мужа сбили недалеко от аэродрома, и завтра будут похороны. Лида была на похоронах, видела три закрытых гроба, а потом вернулась к себе в московскую комнату, и тут ее ждала повестка на рытье противотанковых рвов. И вернулась домой она уже в начале осени и стала замечать иногда, что за ней ходит один молодой человек очень странной наружности. Худой, бледный, измождённый. Она встречала его на улице, в магазине, где отоваривалась по карточкам по пути на службу. Однажды вечером в квартире раздался звонок, и Лида открыла. За дверью стоял тот человек. Он сказал «Лида». Неужели ты меня не узнаешь? Я же твой муж. Оказалось, что его вовсе не похоронили. Похоронили землю, а его воздушной волной бросило на деревья. И он решил больше не возвращаться на фронт. Как он жил эти два с лишним месяца, Лида не стала расспрашивать. Он ей сказал, что все себя оставил в лесу и добыл гражданскую одежду в брошенном доме. Как они стали жить? Лида очень боялась, чтобы не узнали соседи. Но все сходило с рук. Почти все в те месяцы эвакуировались из Москвы. Однажды Лидин муж сказал, что приближается зима. Надо съездить и копать то обмундирование, которое он оставил в кустах, а то кто-нибудь найдет. Лида взяла у дворнички короткий заступ, и они поехали. Ехать надо было на трамвае. в район сокольника потом долго идти лесом, по какому-то ручью. Их никто не остановил, и, наконец, к вечеру они добрались до широкой поляны, на краю которой оказалась большая воронка. Уже темнело. Муж сказал Лиде, что у него нет сил, а нужно закопать эту воронку, потому что он вспомнил, что бросил обмундирование в воронку. Лида заглянула туда и действительно увидела внизу что-то вроде лётческого комбинезона. Она начала бросать сверху землю, и муж её очень торопил, потому что становилось совсем темно. Она закапывала воронку три часа, а потом увидела, что мужа нет. Лида испугалась, стала искать, бегать, чуть не упала в воронку, и тут увидела, что на дне воронки шевелится комбинезон. Лида бросилась бежать. В лесу было совсем темно, однако Лида все-таки вышла на рассвете к трамваю, поехала домой и легла спать. И во сне ей явился муж и сказал «Спасибо тебе, что ты меня похоронила».